Глава 46 шестая. Два дня пролетели абсолютно незаметно, так как порядком прибавилось хлопот. Отправить всех детишек к Велии, причем не на один день, а на несколько, не так уж просто. Договориться с Велией, собрать с собой еду, любимые вещи, всякие штуки вроде полотенец, мыло и прочего для тех, кто не может почистить себя магией. Отговорить дракона, брать с собой всю свою библиотеку, которую он хочет показать Велии. Уговорить Арча взять с собой маленькое зеркало или хотя бы вон то, средних размеров. Убедить Севиль, что ей не нужно тащить с собой свою кровать, а достаточно будет ее любимого одеяла, украшенного черными блестящими камушками сверху. И туманным котятам надо всего три меча для точки зубов и когтей, а не весь купленный арсенал. И... В какой-то момент я очень захотела, чтобы кто-нибудь взял на себя роль того самого главного в доме папы, про которого Дракончик вычитал в книге. Эта книга, кстати, была безжалостно порвана и сожжена после того, как мы все объяснили Дракончику значение членов семьи. И хотя, по словам Дракончика, на папу теперь все-таки больше подходил «Хей», на маму «Я», а Элис и Ретсу достались звания старших, сестрички и братика соответственно, но в итоге дракон сказал, что все это полная ерунда. Он сам придумает, как нас называть. Вот и вышла у нас семья, состоящая из самого главного человека, менее главного человека и милого человека. Монстров дракончик благородно переименовывать не стал. Но, несмотря на то, что Хэя почти окрестили папочкой, а я была не против хотя бы на денек передать ему бразды управления домом, он был слишком занят. Хэй вместе с Элис проверяли защиту дома и устанавливали дополнительные амулеты. А Рецу пришлось очень внимательно следить за всеми детьми, чтобы, например, собранные сумки перед дорогой не оказались резко разобраны. или чтобы кто-то все-таки не впихнул с собой библиотеку огромное зеркало или не менее огромную кровать, или не сожрал весь наш паек в дорогу и не только. И тут даже не Вайт был первым подозреваемым. Когда мы добрались до Вилли, я готова была рыдать от радости и даже броситься ей в объятия, хотя никогда особой эмоциональностью не отличалась. И это еще Рецу и Хэй умудрялись развлекать неугомонных детей всю дорогу. Вилли... Нашему присутствию не просто обрадовалась, она была в настоящем восторге. Мы только успели поздороваться, как она тут же бросилась знакомиться с детьми, и, что самое главное, дети к ней тоже потянулись. Я выдохнула с облегчением, поймав понимающие взгляды от Арецу и Хея. К сожалению, задерживаться мы больше не могли. Итак, из-за сборов у нас времени было в обрез. Когда мы с Хеем попрощались с детьми и пошли обратно, я, наконец, ощутила себя спокойно. Единственное, что немного омрачало путешествие обратно, так это перенервничавший дракончик, который уговаривал взять его с собой. Его тоскливое, грозное, гневное, плаксивое и иже с ним «возьмите меня» даже сейчас гудело в голове, а бессовестный Хэй только смеялся. За что, кстати, получил испорченную прическу и теперь по дороге пытался гребнем привести свои волосы в порядок, сурово поджимая губы, чтобы удержать болезненное шипение». Для магов волосы – вообще отдельная тема. Все дело в старых легендах того времени, когда на этих землях только-только появился первый маг. Согласно легенде, от длины волос зависела сила мага. Разумеется, никакой зависимости тут и в помине не было. Маг с короткими волосами спокойно мог одолеть мага, у которого волосы были до земли. Если речь шла о магах старого поколения, а также о тех, кто предпочитал следовать традициям, то такие маги сохраняли длинные волосы. Маги-новаторы же старались их сделать как можно короче, словно в знак протеста и отрицания того времени, когда были созданы правила первого мага. У Хея, как и у большинства истинных магов, были длинные волосы. В какой-то момент я не могла смотреть на то, как Хэй безжалостно пытается выяснить, что случится первым. Он повыдирает себе волосы или его гребень окончательно сломается. Десять минут задержки, думаю, не сыграют особой роли. «Присядь, пожалуйста», — попросила я Хэя, указывая на корягу. «Зачем?» «Приведу твои волосы в порядок», — честно сказала я. «Каждый раз, когда ты так дергаешь, почему-то у меня начинает болеть голова». «Я так рад, что ты это понимаешь», — сказал хей послушно присаживаясь на указанное место и вручая мне свой гребень. «Зато ты представляешь, как каждый раз у меня болит всё тело, когда я смотрю на твою спину и представляю твою печать». «Это другое». Тут же нахмурилась я, начиная аккуратно разбирать спутанные волосы по прядям. «Другое или нет? Лиса, но я хочу попросить тебя об одном. Ты, думаю, не хуже меня умеешь определять уровень противника». «Да, хотя, например, с определением твоего уровня довольно тяжело», ответила я, склоняясь над головой Хэя. «Как и мне, с определением твоего. Это естественно, когда переходишь определенную границу и становишься слишком силен. Но в отличие от меня на тебе стоит печать. Поэтому если встретишь сильного противника, не бросайся на него, оставь его мне. Хорошо?» На секунду я замерла, а потом снова вернулась к распутыванию волос. «Хорошо», — ответила я. «Может, по мне и не скажешь, но я не сильно люблю драки. Если будет возможность избежать сражения, то я не стану никого убивать. Однако не ожидай, что я позволю кому-то слабому выступать против сильного противника. Да, на мне печать, но у меня есть опыт сражений, который, скорее всего, многократно превосходит опыт любого из тех, кто сегодня пойдет на дело». Хэйхмыкнул, фыркнул, а потом рассмеялся. «Я не уверен». «Совсем не уверен. Я говорю не о прожитых годах, а о том времени, которое я провела в сражениях». Огрызнулась я. «Не думаю, что ты намного старше меня. Что ты улыбаешься так ехидно, а? а?» «Мне просто очень нравятся твои мысли», — честно ответил Хэй, закрывая глаза. «Сейчас он выглядел таким беззащитным, таким доверчивым. Возможно, кому-то покажется это странным, но мы оба боевые маги». Не подставлять никому горло было больше инстинктом, нежели разумной предосторожностью, и только доверие ко мне могло позволить Хэю так расслабиться. Я закончила с его волосами, собрала их в высокий хвост и сказала, «Думаю, надо поторопиться». Не вопрос. С помощью нескольких заклинаний мы добрались до ревота вовремя, но все еще не так быстро, как Хэй ранее, а потому я гадала, как ему это удалось. В таверне нас уже ждали. Грегор махнул рукой, привлекая внимание. «Рад, что вы не передумали. Ребят, знакомьтесь, это Хэй и Лисса. Они сильные боевые маги и с удовольствием помогут нам». Насчет удовольствия вопрос спорный, но возражать было бы не слишком красиво. Разномастная толпа магов загудела, приветствуя нас. Я быстро просканировала их ауры и удивилась тому, что большинство аур были, на удивление, прозрачными, почти без мути. Чем больше мути, тем больше человек забрал жизней. Конечно, в обычной жизни это хорошо, но мы сейчас собирались проникнуть в резиденцию важной шишки, где, скорее всего, нам придется убивать. И как эти святоши будут драться? Но потом я поняла, что нам, по сути, и не слишком нужны были именно сильные боевые маги. Мы не собирались штурмовать резиденцию. Основная наша цель — найти одного из главных магов-новаторов — и осторожненько его похитить. Максимально осторожно. Желательно так, чтобы никто не заметил. Поэтому команда наполовину состояла из специалистов узкого профиля. Магов-сканеров, магов, которые специализируются в маскировке и так далее. Эти люди были просто необходимы для выполнения задания. А вот боевых магов было немного. Всего четверо, кроме меня и Хэя. Зато это были действительно сильные маги, способные заменить с десяток средних. правильный подход, если основная цель — это похищение, где боевые маги — подстраховка, а не основа. План мы обсуждали уже не в таверне, а в небольшой комнате, полностью экранированной от любых магических устройств. Всего нас было 12, что, как по мне, было оптимально. Не слишком мало, если придется вступить в бой, но и не чересчур много, чтобы привлечь ненужное внимание». Нужная нам резиденция была не слишком далеко от ривота Но была другая проблема. Она очень хорошо охранялась. Из того, что мне сказали, охрана там не уступает таковой в замке короля. Поделился с нами рыжий долговязый маг, производивший впечатление весельчака и балагура. Поэтому мы, разумеется, не пойдем через переднюю дверь. И через заднюю дверь тоже не пойдем. Мы проникнем туда через канализацию. Вот только... «Только что?» — спросила девушка-мага, которая отвечала за сканирование местности. «Говори уж до конца. Не может все так быть хорошо?» «Конечно, не может», — согласился Рыжий. «Вот только там вся канализация забита сигнальными печатями. Идти, ползти, сражаться, а также открывать закрытые дверки придется только с помощью своих сил, а магией пользоваться нельзя». Все тут же дружно скривились. Даже я. Терпеть не могла этот тип сигнальных печатей. Они реагировали на любую магию, даже самую маленькую, почти незначительную. И это их очень ограничило в применении. Они ведь не только реагировали на любую враждебную магию, но даже на каплю бытовой. Однако в резиденции все было продумано. В здании было четыре этажа, два над землей и два под землей, а еще ниже была канализация. Из канализации можно было выйти на нижний подвальный этаж, потолок которого был устлан антимагическим материалом, что предотвращало ненужные хозяевам сигналы. Но если бы кто-то использовал магию в канализации, то весь низ огласило бы воем, который можно было услышать отовсюду. План был прост. Мы доходили до определенного места, спускались по подземному проходу, созданному магом Земли, и попадали прямо в канализацию под нужную нам резиденцию. Проникали внутрь, похищали мага и тем же ходом убегали. «У меня только один вопрос», — сказала я, привлекая внимание. «Как мы определим мага, который нам нужен?» «У этого мага должна быть татуировка на шее в форме факела», — сказал Рыжий. «Из-за этого мы будем ощущать ауру огня, а благодаря магам-специалистам быстро его обнаружим». На словах все было просто, но на деле, естественно, оказалось чуть труднее. Маги, которым не разрешили пользоваться магией от слова «совсем», были слегка дезориентированы, когда вошли в канализационную систему, напоминавшую туннель. По центру тоннеля текла мутная вода, в воздухе стоял неприятный запах, а еще, посвятив факелом, мы заметили парочку жирных крыс. Хорошо, что левее была небольшая дорожка, по которой можно было пройти, не запачкав ноги. Боюсь, многие бы рискнули пройтись по воде. А вот дыры сверху по бокам смущали. Если хозяева резиденции вдруг решат слить эту воду, то она выльется прямо на наши головы, и мы примем чудный ароматный душ. Там, кажется, крыса, протянула одна из девушек-магов. Я точно видела, что мелькнул просто огромный серый хвост, «Крысиный хвост! Интересно, она дефектная какая-то или выращенная в результате экспериментов, поэтому такого размера?» Я повернулась в ту сторону, куда ткнула девушка, но ничего не заметила. Нет, там был кто-то живой, но от него не исходило опасности, поэтому я продолжила путь, не обращая внимания. «Габи, тут ничего нет», — вздохнул Грегор. «По крайней мере, опасного. Тебе нечего бояться. Случай что, я обязательно...» прибью эту крысу». «Грегор, честное слово, столько лет прошло, а ты все тот же. Конкретно вот эту крысу я бы предпочла не убить, а поймать и исследовать», — фыркнула девушка, после чего заявила. «Кажется, мы пришли. На схеме была именно эта дверь. Мы остановились перед небольшой железной дверью со странным замком. необычным который висит, а впаянным и с несколькими замками». хей уже потянулся к двери, как маг на него шикнул. «Ты что делаешь? Пока магию нельзя использовать! Тут вся канализация усеяна магическими символами оповещения!» «Я помню», сказал хей «но я...» «Постранитесь, пожалуйста, я мигом вскрою этот замок», сказал рыжий парень, совершенно бесцеремонно отодвигающий всех магов, которые ему мешали. Он едва не зацепил меня, но Хэй вовремя взял меня за локоть и чуть потянул на себя, помогая избежать столкновения. Что ж, парень возился с замком больше, чем, видимо, сам предполагал. В какой-то момент мне захотелось отобрать у него отмычки и попробовать самой. Но неожиданно... И я уловила странный звук. Я нахмурилась, но из-за запрета использовать магию не могла даже сделать заклинание усиления звука. «Хэй, ты это слышишь?» «Что это за непонятный шум?» «Мы в канализации, тут всегда шумно», — сказал Грегор, совершенно не обращая внимания на наши переживания. Он стоял сбоку от нас с Хэем и терпеливо ждал, пока вскроют замок. «Да нет же, тут неестественный звук, начала я. Слышишь, Хэй?» «Да, и очень отчетливо. Что за...» «О, понял». Неожиданно Хэт двинул рыжего парнишку от двери, рукой подцепил замок и совершенно без усилий выдрал, после чего кинул воду. Шум становился все отчетливее, и только сейчас я поняла, что это звук текущей воды. И если судить о том, что это канализация, то сверху шуметь мог только слив. Кто-то в это время сливал грязную воду, и если я правильно поняла, то через секунду она выльется на нас». Хей без всяких усилий сорвал дверь с петель, шагнул ко мне ближе, после чего поднял выдранную дверь над нашей головой как раз вовремя. Сверху полилась мутная вода. Дверь послужила хорошим зонтиком, и мы с Хейм в отличие от всех остальных, остались чистенькими. Я бы восхитилась предусмотрительностью мужчины, если бы не ругань вокруг. И громче всех возмущался Грегор, причем не только на воду, но и на Хэя. Когда я повернулась, чтобы посмотреть, что случилось, то прекрасно поняла причину ругани. Хэй не только выдрал дверь, но и держал ее чуть под наклоном, позволяя всей воде выливаться на Грегора. «О, извини, я тебя не заметил», — нагло заявил Хей. «Ладно, думаю, теперь можно входить». Инна, девушка-маг из таверны, издала смешок, глядя на Грегора с довольным выражением. он ей точно чем-то насолил. Вот без сомнений. Вопрос только в том, какие у самого Хэ счеты к этому Грегору. Мы ступили в темный коридор. Буквально через пару шагов сигнальные ловушки прекратили действовать, и все маги, которые приняли канализационный душ, тут же стали поочередно использовать заклинания очищения и сушки. Эх, как я завидовала тем, у кого был талант к бытовой магии. С другой стороны, я под этим душем не побывала. так что и проблем не было. «Куда теперь?» Негромко спросил Хэй. «Потолок перекрыт антимагическим материалом. Я не могу понять, есть ли там кто-то живой или нет». «Сейчас мы на нижнем этаже подвала», сказал Грегор. «Поднимемся по этой лестнице наверх. После этого будем действовать по обстановке. Если охраны будет мало, то вырубим их. Если много, то затаимся». «Мы осторожно», поднялись на второй этаж. Странно, всего двое охранников, которых Грегор и высокий мужчина, чьего имени я не запомнила, легко вырубили. Практически полное отсутствие какой-либо охраны действительно удивляло. Ловушка? Глупость? Самоуверенность? Пока я размышляла над этим, Грегор отобрал троих магов и отправил их на верхние этажи, чтобы они поискали нужного нам мага. Все остальные остались здесь. Кто-то следил за обстановкой, кто-то поддерживал связь, а кто-то ничего не делал, например, как я. Я вдруг заметила, что Хэ рядом со мной нет. Он нашелся у железной двери со странными символами. Я подошла к нему. «Что-то случилось?» — спросила я, когда подошла к нему. «Я не знаю этих защитных знаков». Честно сказал Хэй, рассматривая дверь перед ним, исписанную рунами и магическими кругами. «Впервые встречаю». Я тоже обратила внимание на знаки, но мне они были более или менее знакомы. Вот этот знак для длительного ослабления магических сил, вот этот маскирующий, этот экранирующий, а этот... Такие редкие символы, почему они здесь? Хэй молчал, а потом спросил странно напряженным голосом. «Ты можешь их снять? Почему-то у меня очень нехорошее предчувствие по поводу этой комнаты». Снимать печати с непонятной комнаты в непонятном особняке, который принадлежал врагам, большей глупости я не делала никогда в жизни, но отказать Хэю в виде его тревогу, его волнения я не могла. Да и остальные члены нашей группы стояли на постах. В случае что, предупредят. Я положила руки на нарисованные знаки на двери. Повинуясь моей магии, они испарялись прямо на глазах. Кажется, все. Чуть устало выдохнула я. И пусть я потратила не так много магии, но пришлось сильно концентрироваться на этом деле, чтобы случайно ничего не испортить. «Отойди и встань сзади, и я посмотрю, что там». сказал хей отодвигая меня в сторону он открыл дверь и замер как столб что такое напряженно спросила я заглядывая через его плечо